Сергей Антонов. Царский двугривенный. Повесть Москва, издательство Молодая Гвардия, 1970 год, категория 16. Аннотация: Повесть, в которой нашли отражение переломные годы в жизни нашей страны: НЭП, коллективизация, индустриализация. На фоне этих преобразований автор с большим психологическим мастерством воссоздает атмосферу тех дней, быт и характер людей.